Наши мысли направляют наше движение в пространстве вариантов. Во сне это движение не тормозится инертностью материальной реализации. Малейшее дуновение мыслей мгновенно переносится на видящего в соответствующий сектор пространства. В реализованных секторах все происходит не так быстро из-за тяжеловесной инертности материи. Но в реальности работает тот же принцип. Наши мысли оказывают непосредственное влияние на ход событий нашей жизни Сами по себе мысли мало что значат Мы ведь не добиваемся желаемого одним лишь размышлением Но очень часто мы не достигаем цели лишь потому, что недостаточно настойчиво стремимся к ней Многие цели просто не успевают реализоваться если человек быстро остывает, махнув рукой на «безнадежное» в кавычках «дело». Вы даже можете припомнить из своей жизни ситуации, в которых желаемое приходило к вам с опозданием, когда уже и надежда угасала, и вы забыли про свой заказ. Еще одна характерная ошибка многих людей состоит в стремлении добиться всего и сразу – Если поставлено много целей, никак друг с другом не связанных, тогда вся мысленная энергия бесполезно распыляется в пустоту. Течение вариантов не позволит вам плыть одновременно в разные стороны. Настройка на целевой сектор работает наиболее эффективно, когда все устремления направлены к одной конкретной цели. К реализации цели приводит не само желание, а установка на желаемое – решимость иметь и действовать. Сами по себе желание ничего не значат в процессе реализации цели Желание – это лишь пена на гребне волны намерения. Реализуется не желание, а намерение. Напротив, чем сильнее желание – тем активнее противодействие равновесных сил. Желание направлено на саму цель, а намерение — на процесс достижения этой цели. Желание реализует себя в создании избыточного потенциала. Намерение реализует себя в действии. Намерение не рассуждает, достижима цель или нет. Решение уже принято, поэтому остается только действовать. Если вы во сне, желая взлететь. Будете раздумывать, возможно, это или нет, у вас ничего не выйдет. Чтобы полететь, нужно просто поднять себя в воздух намерением. Выбор любого сценария в сновидении осуществляется не желанием, а твердой установкой получить желаемое. Вы не рассуждаете, и не желаете, а просто имеете и действуете Выбор – это не желание, а ваша решимость – иметь и действовать